Глава четвертая. Истинное имя. Мадам Анаит еще раз взглянула на жуткий череп, лежавший перед ней в старинной деревянной шкатулке, покрытой замысловатой резьбой. Брезгливо поморщившись, она захлопнула крышку, чтобы больше не видеть почерневшие кости и забитые засохшей грязью глазницы, которые, казалось, пялились на нее в ответ. Она сидела в большом мягком кресле в дорогом номере фешенебельного отеля «Тауэр Palace, расположенного в центре санкт петербурга Шкатулка стояла перед ней на стеклянном журнальном столике. Рядом стоял включенный ноутбук, на его экране виднелось слегка размытое черно-белое изображение. Отодвинув Лорец с черепом подальше, мадама Наид сделала знак Дмитрию. Дворецкий кивнул — и подал под нос с двумя наполненными бокалами честно признаться не думала что ты так легко с этим справишься борис сказала колдунья один бокал она взяла себе второй дмитрий протянул парню сидевшему в кресле напротив анаид старуха с усмешкой взглянула на бориса и тот увидел свое отражение в черных стеклах ее очков или лучше звать тебя «Арбагаст?» — осведомилась она. «Мое истинное имя сейчас не имеет значения», — ответил парень и залпом опустошил предложенный бокал. «Какая дерзкая нынче пошла молодежь!» — добродушно протянула мадама Наид. «В мои времена все было иначе». «Прости, если обидел». Парень поставил пустой бокал рядом со шкатулкой. «Но я уже устал угождать всем и вся». «Отныне я преследую исключительно свои собственные цели». «Кстати, спасибо, что заблаговременно предупредила меня о скором появлении в Белогорах темного мстителя». «Я всего лишь предположила, что такое возможно. Рада, что мои предположения оказались верны. Колдунов следует убивать быстро и желательно из-под тяжка, чтобы они не успели ничего осознать». «Иначе, умирая, он создаст посмертное проклятие, и тогда горе его убийцам». Эти глупцы явно не знали этого, а потому дух Семенихина просто обязан был вернуться, чтобы покарать их всех. По моей просьбе, Дмитрий уже долгое время следит за бурной деятельностью этого мерзавца-бестужего. Когда его люди случайно вскрыли старый могильник, нетрудно было догадаться, чем все закончится». Ну, откуда ты знала, что именно там лежат кости колдуна? удивленно спросил Борис. Покойная сестра Семенихина когда-то была моей ученицей, ведь ведь я научила ее призывать демона, продляющего молодость. Марина рассказала мне о том, как ей удалось сбежать из Белогор тридцать лет назад. Той ночью она следила за убийцами и видела все, что они сделали. «Меня изрядно заинтриговала ее история, поэтому все это время я приглядывала за тем, что творится в деревне, и, как видишь, не прогадала. Темный мститель действительно появился, а тебе как раз был нужен кто-то, кого можно использовать в качестве орудия». «Она училась у тебя?» — вытаращил глаза парень. «Эта психопатка меня едва не прикончила». «Лученицей она была хорошей!» — развела руками мадам Наид. Ну, слегка безалаберный и неаккуратный. Будь она поприлежнее, ты не пережил бы ту ночь. Борис громко сглотнул, машинально ощупав рукой шею. — Но если она училась у тебя, отчего же ты сама не воспользуешься услугами этого демона? — поинтересовался он. — Алакабал может лишь продлевать молодость, болван. — беззлобно ответила колдунья. — Взгляни на меня. Неужели ты думаешь, что я хочу вечно жить такой старухой? Нет, сначала мне нужно помолодеть, а уже потом беречь свою красоту. Когда придет время, я именно так и поступлю. Но сейчас это к делу не относится. Все и в самом деле прошло довольно легко. Я приехал в Белогоры и наблюдал за происходящим, держась поближе к Куприянову. Он ведь был в курсе абсолютно всего, что творилось в деревне. Общался с Бестужевым, с другими людьми, даже подкупил несколько строителей, чтобы они докладывали ему обо всем, что творится на стройке. Так я и узнал о черепе. Еще раз спасибо тебе за помощь. «О, я делаю это не ради тебя», — мадам Анаит осушила свой бокал. Ну вот, насолить Бестужеву дорогого стоит. Проклятый авантюрист столько раз спутывал мне карты. Я рада любой возможности отплатить ему за все его гадости. Кстати, он попросил меня пока не уезжать из Санкт-Петербурга. Очень скоро ему снова потребуются мои услуги а это значит, что он добился желаемого или уже очень близок к воплощению своих планов. А его планы тебе известны? Разумеется. Он поставил себе цель собрать все обскурумы, которые когда-либо упоминались в древних летописях. Один у него уже есть, осталось добыть еще шесть. Но к чему они ему, удивился Борис? «Владеющий всеми обскурумами, как известно, может владеть всем миром», — ответила колдунья. Палит Бестужев, конечно, тот еще негодяй, но я уважаю его за то, что он всегда ставит перед собой поистине грандиозные цели, такие, на которые никто больше не решился бы, кроме меня, естественно». Она холодно усмехнулась. «Наша жизнь...» «Это лишь последствия того выбора, который мы делаем на определенном этапе. Кто-то выбирает тьму, кто-то выбирает свет, а некоторые всю жизнь предпочитают жить в сумерках. Я свой выбор сделала давно, как, впрочем, и Бестужев. Это будет славное противостояние. Но теперь я и в самом деле буду держаться к нему поближе» давать консультации, помогать с ритуалами за хорошее вознаграждение. Пусть думает, что жажда денег одурманила мне разум, и я готова забыть все обиды. Но если ему и правда удастся собрать все обскурумы, я вступлю в игру, и тогда он пожалеет, что вообще появился на свет. «Надеюсь, у тебя все получится». Борис поставил шкатулку с черепом себе на колени. «Но давай, пока не будем заглядывать так далеко. Ты уверена, что сможешь снова призвать темного мстителя и наложить на него заклятие покорности?» — спросил он, постучав кончиком указательного пальца по крышке ларца. «А что тебя смущает?» «Но ведь он уже отомстил всем, кому хотел. Станет ли он исполнять нашу волю?» «Будет сложно». «Ну, я сделаю это», — заверила колдунья Бориса. «За соответствующую плату, разумеется». «Разумеется», — кивнул парень. «Насчет оплаты можешь не беспокоиться. Я заплачу тебе золотом». «Но что будет дальше?» — поинтересовалась старуха. «Вы замахнулись практически на недосягаемое. Многие уже пытались сделать это до вас». «Но всех их ждало поражение. Живым из его лесного логова не выбрался никто. Думаешь, именно у вас все получится?» «Не узнаем, если не попробуем», — вздохнул Арбагаст. И мадам Анаит не могла с ним не согласиться. Оба снова взглянули на экран стоявшего на столике ноутбука. Там прокручивалось видео с тайной камеры слежения, установленной в подземной лаборатории особняка мастера игрушек. Борису пришлось приложить немало усилий, чтобы эта камера попала в лабораторию. На их глазах две служанки, закутанные в темные хламиды с капюшонами, помогали своему обнаженному хозяину улечься в огромный металлический саркофаг со стеклянной крышкой. Жуткое рыхлое тело мастера игрушек напоминало лоскутное одеяло. Изуродованное лицо старого колдуна закрывала массивная кислородная маска, от которой тянулось несколько длинных гофрированных шлангов. В высоких стеклянных колбах, расставленных вокруг латунного саркофага, угадывались части человеческих тел. Кисти рук, ступни ног, внутренние органы — Лавующие в специальных растворах, выглядели жутковато. На полу вокруг саркофага было начерчено несколько красных колец огромной пентаграммы, испещренной оккультными символами. Когда колдун откинулся на спину, стеклянная крышка медленно закрылась, и саркофаг постепенно принял вертикальное положение. «Ужасно», — сказал Арбагаст с отвращением, наблюдая за происходящим. На их глазах поставленный вертикально саркофаг начал заполняться бурлящей жидкостью. Из клапанов в верхней части вырвались струи пара. «Никогда не видела, как он это делает», — призналась мадама Наид. «Но теперь у вас в запасе и есть немного времени». «И темный мститель будет нам весьма полезен», — ответил парень. «А тебе...» Придется поторопиться, ибо такая возможность может больше не представиться.